Отступник понимал мою силу и мои возможности. Дракон имел представление о моем характере, и они оба решили, что я не угроза для остальных, находящихся в комнате, которая я, если уж быть честной перед собой, и не была. Все преимущества были на их стороне, и они ничего не теряли, позволяя всему идти как идет. Поэтому они не торопились делать свой ход. Они попытаются уговорить меня, а если я что-то попытаюсь сделать, они выведут меня из игры одним из своих гаджетов или каким-нибудь трюком. Со мной случилась одна из самых ужасных вещей, которые только могли произойти. Мою личность раскрыли широкой публике. Я сидела без оружия и без малейших идей, как выбраться из этой ситуации, а герои все равно осторожничали. Я улыбнулась. Ничего не могла особо поделать. «Штаб меня!» — пробормотал стояк дракону. Я могла бы не разобрать слов, если бы не насекомые, сидевшие на костюме героини. А «Вот теперь я вижу. Это реально она!» «Почему только теперь?» Адамант смело изогнул свою металлическую броню и создал идеально подогнанный костюм, имеющий из открытых частей только тончайшие прорези для глаз, и только затем вышел наружу. Он практически вслепую пробрался через мой рой и только что нашел суховея за стеной школы. Он трансформировал одну из бронепластин в оружие и начал разрезать опутывавшие суховея нити. Могла ли я связать и его? Возможно. Но учитывая, что он мог управлять металлом и обладал вдобавок повышенной силой и выносливостью, Оно того не стоило. Теперь, когда я понимала, что происходит, я чувствовала, что у меня есть некоторые преимущества. Могла ли я его развить? «Я прошу прощения», — сказал отступник. Это сбило меня с мысли, я напряглась, но он извинялся не за последующее резкое нападение. «Что?» «В прошлом, когда наши пути пересекались, мне стоило приложить больше усилий, чтобы найти с тобой компромисс. Я этого не сделал. У меня было время поразмышлять и обсудить это с другим человеком, Более объективно взглянуть на произошедшее. Я сожалею о том, как все вышло между нами. Я мог бы сказать больше, но это бы выглядело как оправдание. И я не думаю, что кому-то из нас хочется их выслушивать. Ты что, ради этого сюда прилетел? В немалой степени да. Ответил отступник. Мы надеялись поговорить с тобой как Кейп с Кейпом, пояснил Дракон, о ближайшем будущем, о неформалах, заправляющих городом, и особенно о твоих ожиданиях, Рой. Но и я, и отступник подумали, что ему необходимо сказать тебе нечто подобное, а тебе, возможно, стоило это услышать. Если что-то и подтолкнуло нас прилететь сюда, то именно это. У меня не нашлось ответа на подобное. Было проще, когда мои противники были полными мудаками. Но выражение искреннего раскаяния, как прикажете на это реагировать? Вот только один поступок не переставал быть поступком мудаков, а один элемент выбивался из общей системы. «Тогда один последний вопрос», — сказала я. «Зачем?» Зачем было раскрывать меня перед всеми? Это не вписывается в идею раскаяния отступника. Это плет в лицо неписанным правилам. Я, конечно, понимаю, что моя команда трактует эти правила довольно свободно, но я бы не ожидал от тебя такого прямого их нарушения, дракон. Да и от отступника, если он действительно старается стать лучше. Дракон и отступник обменялись взглядами. «Что?» Спросила я. «Будет лучше, если ты не узнаешь», сказала дракон. «Будет лучше?» «Лучше для кого?» «Для всех», — ответила она. «Скажите мне!» Она взглянула на отступника, но он не повернулся в ее сторону. «Один провидец сообщил нам, что это лучший вариант, чтобы взять тебя под арест». «Провидец?» Что-то щелкнуло у меня в голове, и все нестыковки встали на место. План действий, испещренный столькими недостатками и противоречиями при взгляде со стороны, мог вполне иметь смысл через призму того, кто видел будущее и подгонял условия под желаемый результат. Все это, включая атаку в школе, вполне было похоже на план... которая могла бы ждать от выверта, задавшего много вопросов Дине, своему ручному предсказателю. «Дина!» «Кто был этот провидец?» — резко спросила я. «Рой!» — начала дракон. «Кто?» «Ты знаешь, кто!» — ответил отступник. Будто удар под дых даже более сильный, чем раскрытие моей личности. Кровь застыла в жилах, вся моя уверенность словно рухнула в бездонную пропасть. Все это...» Все, на что я пошла, все границы, которые я перешагнула, чтобы спасти Дину от выверта, и в итоге такое. Я четко ощущала толпу справа от себя. Они отступили от передних столов и сейчас сгрудились в дальнем конце столовой. Как бы там ни было, они, скорее всего, жадно ловят каждое долетающее до них слово. Следят за каждым моим движением, за каждой сказанной фразой, их камеры направлены в мою сторону, и все эти видео, безусловно, скоро окажутся на паралюдях онлайн и других видеохостингах. Мне было плевать. Спина немного затекла, я перекинула ноги через прилавок и спрыгнула с другой стороны, приземлившись довольно неуклюже. Прядь волос выбилась из-за уха, закрывая часть лица. Её заставили выдать информацию силой? Спросила я, голос звучал странно. Я не могла точно сказать, чувствовала ли я злобу, печаль или что-то другое. Были лишь внешние проявления эмоций, вроде небольшой дрожи в голосе и ощущение гнетущей пустоты внутри. Я сделала шаг от прилавка, подальше от дракона и отступника, нога немного затекла, но я в любом случае чувствовала себя неустойчиво. «Ты не захочешь узнать ответы на этот вопрос?» Сказал отступник за моей спиной. Отступника и дракон, судя по всему, залетели просто поздороваться и в случае отступника принести нечто вроде извинений в рамках его персональной программы «12 шагов к выздоровлению» от общества анонимных мудаков. Со всем этим хаосом в СКП и их собственной сосредоточностью на миссии Они не узнали во время карантинных процедурах. Их допросили, они были вынуждены раскрыть, что я здесь, и большие шишки у руля использовали Дину для проработки плана моего ареста. При ближайшем рассмотрении варианты были один хуже другого, либо СКП использовали Дину точно так же, как Выверт, либо она выдала им эту информацию по собственной воле. Кажется, я была готова поверить здесь отступнику на слово, я не хотела знать ответа на этот вопрос. «Каковы мои шансы?» – спросила я. Вы знаете? «Я могу спросить», — ответила Дракон. «Пожалуйста». Она помедлила. 96,8% процента, что нам удастся заключить тебя под стражу», — сказала Дракон. «У нас также есть данные по основным потенциальным способам твоего побега. Думаю, ты понимаешь, почему я их не привожу, но могу сразу сказать, что насилие не сработает. Меньше одного процента на успех». «Вот как». «Это было всё, что я смогла выдать». Это объясняло их осторожность. Дело было не только в моей изобретательности. Дина сказала им не лезть на рожон. Я бросила взгляд в толпу, они все еще слушали. Эмма тоже все еще стояла там, обнимая себя руками, потерянная широко распахнутыми глазами. Ее присутствие не имело никакого значения. В списке вещей, с которыми мне нужно разобраться, она была даже не в первой десятке, даже не в первой сотне. Однако ее присутствие каким-то рациональным образом возмущало меня. Как будто она это делала, чтобы поважничать. Как будто она стоит там на зло. Какая-то часть меня, не такая маленькая, как хотелось бы, жаждала сорваться на ней. Сделать ей больно, просто потому что я могла. Выплеснуть все негодование, что я испытывала по поводу всей этой ситуации, хоть она и не имела к этому никакого отношения. Не то чтобы мне было что терять. «Рой», — с нажимом произнесла дракон, прозвучало как предупреждение, в точности как у отступника. Я не была уверена, что полностью поняла, к чему она это сказала. Неужели ход моих мыслей был столь очевиден? «Мне не нравится это имя», — сказала я. «Рой. Никогда толком не подходила. Если ты хочешь, чтобы мы называли тебя как-то иначе...» Она не закончила фразу, ожидая моего ответа. Её голос звучил мягко, словно она говорила с человеком на краю крыши. Я заметила, что стояк стоял рядом с ней, направив свою перчатку с вытянутыми в мою сторону пальцами. Может, я в некотором смысле и стояла на краю крыши? Сложно сказать. Без понятия, ответила я, обходя стол так, чтобы между мной и стояком оказались ученики. Просто захотелось высказаться на эту тему. Ты знаешь возможность этого пробиться, сказал отступник. Проследуй с нами мирно, и мы сможем ответить перед властями вместе. Если это поможет, я признаю часть своей вины за твое текущее положение. Все вместе мы, возможно, сможем добиться более мягкого приговора. Я ощущала на себя взгляды других учеников. В дальней части комнаты были те, кто корчились от страха, старались оказаться от меня как можно дальше. Остальные не покидали своих мест и были теперь повсюду вокруг меня, поворачивая головы по мере того, как я шла дальше по проходу. Те, кто остались, в них было меньше страха или просто больше готовности взглянуть своему страху в лицо. Он признал это, громко и вслух. Он отчасти виновен за то, что я стала такой. Криминальным авторитетом, злодеем. Отчасти. Большая часть вины было на мне. Так странно было осознавать это посреди школы, не совсем там, где все началось, но достаточно близко. «Ладно», — сказала я, — «больше для себя, чем для кого-либо еще. «Это значит, да?» — спросил он, — «делай шаг вперёд». «Нет», — сказала я. Он остановился. «Это значит, я решила, что буду делать». Я видела, как он напрягся. «Оченики!» — обратилась я, повышая голос. Она берет заложников, сказала дракон, активируя реактивный ранец. Пространство для выстрела! услышала я стейка. Он быстро смещался влево, продолжая целиться в меня своей перчаткой. Я не беру вас в заложники, сказала я. Выбор дальнейшего развития событий исключительно за вами. Не уверена, слышали вы или нет, но ранее назвала вас своими присяжными. Что ж, пришло время голосовать. Нет, так не выйдет, Рой! прорал отступник. Он шагнул вперед, но затем резко развернулся, чтобы уничтожить влетевший следом Рой. Я могла отправить насекомых через вентиляцию, но много так не привести. Если он не хотел впустить насекомых, то вынужден был оставаться у двери. «Если вы на моей стороне, встаньте!» – призвала я. «Я не буду толкать длинных речей. Это не в моем стиле. Я не буду кормить вас неболицами или манипулировать чувством вины. Выбор только за вами!» Чего я ожидала? Горстки людей, включая Шарлотту? неспешно собирающейся толпы. Из примерно трех сотен присутствовавших учеников почти треть сразу подняли со своих скамеек. Единые массы не потянулись в мою сторону, собираясь за моей спиной. Шарлотта встала по левую руку от меня, глядя прямо перед собой и не встречаясь со мной глазами. С самого появления у врат этой школы я отчетливо ощущал различие, разницу между тогда и сейчас. Меня не покидало ощущение присутствия в школе неформалов. «А что толку в последователях, если их нельзя использовать?» Я ощутила какое-то движение. Взглянув через плечо, я увидела, как подруга Шарлотты, Фёрн, выходит из группы учеников в дальней части комнаты. 19 из 20 тех учеников были чистенькими, аккуратными, беззаботными детьми из числа тех, кто уехал при первых признаках проблем. По мере того, как Фёрн, глядя в пол, приближалась, от толпы отделились еще несколько человек и присоединились ко мне. «Немного. Человек 10-12». И всё же больше, чем ничего. Сотни с небольшим учеников, горстка насекомых. Я видела, как Эмма стояла в стороне с сожжётыми кулаками и повторяла что-то себе под нос снова и снова. И я не могла себе позволить распалить насекомых для того, чтобы подслушать. К тому же я не была уверена, что мне еще есть до этого дела.